дем Все началось с того, что магазин возле моего дома исчез. Это была неприметная лавка с выцветшей надписью Эдем. Когда дверь открывалась, приветливо звенне колокольчик. Там всегда была свежая выпечка, фрукты овощи заморских стран и иногда. кажется, только по выходным алкоголь. Жильцы соседних домов стекались сюда словно на мессу. Я любил приходить в халате и тапочках, но это никого не удивляло, ведь магазин имел репутацию возле дома, а значит, был близок к сердцу, к телу. Были тут женщины, чьи волосы были смешно завиты на бегуди, и мужчины, выбежавшие за полторашкой топлива, у которых в руке так и остался пульт а дома ворчащий телевизор покинутый на футбольном канале все стояли в одной очереди и все друг друга знали надолго в памяти остался булочный отдел это был настоящий эльдорадо и в детстве я мог бесконечно разглядывать его прилавке мягкие хлеб и пирожки с хрустящей корочкой сладости в угловатых вазах квадратные немецкие шоколадки с топками занимающие полки и яррмаорочные венки из баранок и сушек здесь было все о чем мог мечтать искатель сокровищ вроде меня за витриной я видел ряды цветных банок варенья и меда подобно витражам завораживающий переливающихся в лучах солнца тогда я вопросительно глядел на усмехающегося деда выхватывал из рук продавца пакеты горстями сгребал из вазой конфеты фантиками напоминавшие мне драгоценные камни я взваливал мешок на весы дед внимательно оглядывал добычу а я замирал в тревожном ожидании когда дед задумчиво хмурился перебирая купюры в бумажнике мое дыхание учащалось глаза непроизвольно косились к выходу и я был готов хватать пакет и бежать с сокровищем дед что то негромко говорил про давцу тот махал рукой бросая а ладно потом занесешь и отпускал нас с миром булочный отдел был моей слабостью и если меня посылали туда только за хлебом По дороге я непременно откусывал горбушку. Эта привычка осталась у меня до сих пор, даже когда Эдем исчез. Хозяин Эдема был человек веселый, жизнерадостный. Голос у него был звучный, он говорил с акцентом быстро, ни на мгновение не умолкая. Иногда казалось, что он сошел с экрана советской комедии «Эдем». Он был близорук и носил очки, а из-за яркой жилетки и рубашки с засученными по локоть рукавами, вид у него и вправду был немного театральный. Дела в магазине он предпочитал вести сам, за прилавком превращался в настоящего чародея. Еще до того, как покупатель успевал договорить, он предугадывал его желания и каждый раз оказывался правом. Руки продавца проворно сметали из прилавка нужный товар упаковывали всегда аккуратно и тщательно, словно сыр или колбаса были хрупкими изделиями у кассы его пальцы начинали жить своей жизнью и с ловкостью карточного шулера тасовали купюры. поговаривали что его торговый бизнес и впрямь не совсем легальный, однако кроме слухов ничего известно не было. продавец запоминал привычки покупателей был чуток и внимателен в разговоре с каждым в особенно долгих очередях чтобы не было скучно рассказывал анекдоты которых знал великое множество и которые что важно никогда не повторялись каким то магическим образом ему удавалось передать свое настроение сначала первому покупателю затем оно в веренице переходило к остальным и вскоре вся очередь была навеселе и точно подхватывая слова песни с азартом что то обсуждало ни разу в его смену не случалось скандалов или конфликтов а смена его была постоянной и вечной в обычной жизни хозяин эдема был россиян и флегматичен когда то я видел его переходящим дорогу я вздрогнул когда в шаге от него вижа тормозами остановился грузовик он лишь бросил пустой взгляд кивнул шоферу и с прежним безразличием поплелся дальше. я хотел было окликнуть его пойти за ним, но путь мне преградил остановившийся автобус навстречу высыпала толпа людей и я потерял продавца из виду его взгляд врезался в память ничего не выражающий и безысходный взгляд который бывает у человека что то потерявшего или готово потерять время шло и дорога вновь привела меня к вратам эдема день был солнечный я никуда не спешил и меня понемногу охватывало чувство ностальгии воспоминания были настолько сильны что я почувствовал запах теплого хлеба и представил дожидавшуюся меня на прилавке к горбушку. Поддавшись доброму настроению, обычно царящему здесь, я приготовился услышать колокольчик, коснулся дверной ручки и в нерешительности замер. Вместо привычной деревяшки я увидел уродливую ручку белой пластиковой двери. Пальцы, не поверив глазам, ощутили нагретый солнцем пластик Вместо шершавой поверхности дерево и отпрянули. Я запрокинул голову, и что-то во мне оборвалось. Вывеска. Я сглотнул подступивший к горлу комок. Нет больше Эдема. Я не оказался в другой Москве, и меня не закинуло в другую реальность, на что я очень надеялся поначалу. Район был тот же, и я узнавал родные пейзажи. Передо мной по-прежнему был Эден, но от него осталась лишь оболочка. Душа исчезла. В шутку этот магазин называли «Микси», от английского «to mix» смешивать. Я в нерешительности переступил через порог, и дверь за моей спиной с грохотом закрылась. Яркий белый свет ударил в глаза, на мгновение ослепив. и я опустил голову с неприязнью взглянул на колючий резиновый коврик с насмешливой надписью добро пожаловать поюжился но продолжил идти стены здесь были украшены рекламными постерами на одном из них человек поднес к своему горлу бритву этот домоклов да меч напоминал что я здесь не в безопасности и нужно быть на чеку на кассе их теперь было две сидели поразительно похожие друг на друга продавщицы они улыбнулись окинул меня оценивающим взглядом вы сестры спросил я не сдержав любопытство одна из них рассмеялась угрожающе махнула в мою сторону ручным сканером нет что вы любезно произнесла другая впрочем возразила та что со сканером всем и братья и сестры добро пожаловать следя взглядом за направленным на меня лучом сканера я продвигался в глубь магазина он полностью оправдывал свое название здесь действительно все было вверх дном и вперемешку рядом с продуктами соседствовала бытовая химия я споткнулся о мешок стирального порошка и подметил жутковатое сходство с запрещенными веществами потом вспомнил что вообще то порошок мне нужен но возвращаться не стал я готов был вскрикнуть когда добрался до подобия булочного отдела у одного из батонов сваленных в кучу не достаало горбушки и я посмотрел на петрыый ценник товар был по акции но в старом эдеме цены и так были ниже. я взял с полки янтарную банку с вареньем и прижав покрепче к груди направился к выходу. Камера проследила за мной взглядом, я вновь невольно покосился на дверь. «Бежать!» – подумал я. «Спасти из этого ада что еще можно?» Мысль торопилась, я чувствовал, как ускоряю шаг. Впереди простирался коридор прилавков, от белого света ламп слезились глаза, и я почти бежал, не различая дороги. Внезапный удар под дых... свалил меня на пол я упал и опрокинув голову в изумлении смотрел как взмыло под потолок банка и разлетевшись оставила там пятно яблочного варенья чья то тележка на полном ходу влетела в меня а потом отскочила в пластиковые бутылки пластик не пережил повреждения и треснул полилась в вода надо мной стоял бывший хозяин эдема и что то встревоженно говорил протирая очки взгляд его метался между упущенной тележкой пробитыми бутылками и мной кажется начался поопп приходя в себя спросил я он серьезно кивнул и подал мне руку